Глава 3. Часть 12. После нападения на поместье графа Герман отправился в столицу, чтобы рассказать о его преступлениях. О деяниях правителя Энзаса, графа Бака, стало известно по всей стране. Сам граф находился в заключении, но его ждала смертная казнь в столице. Нарушение законодательной системы и убийство были тяжкими преступлениями, но ещё серьёзнее было то, что он связался с антиправительственной организацией свистящий демон. Шок от того, что граф Абак, занятый в управлении страны, спонсировал антиправительственную структуру, был велик. Страна стала внимательнее следить за свистящим демоном. Но организация была огромной, и среди них было полно преступников, выдававших себя за порядочных людей. Да и верхушка организации не знала о всех тех, кем управляла, поэтому нельзя было понять реальную ситуацию. Расследование продолжалось, контрмеры принимались, но масштабы и цели пока не были полностью ясны. Было ясно лишь то, что эта организация, развивавшая запрещённую магию, граф был казнён, а взгляды переключились на аристократов, связанных с ним. Для расследования были направлены королевские рыцари, но масштабы были огромными, и все продвигалось очень медленно. Прошло два месяца, и вместо Абока в Айнзессе появился новый правитель, а жизнь стала налаживаться после потрясений. Именно тогда вернулся и Жерман. Он встретился с тремя членами гильдии Фиона и Лойдом и Лили в таверне. «Давно не виделись, глава!» Фиона поклонилась, и Герман сдавленно улыбнулся. Тебе больше это должно и соответствует. К сожалению, мне пришлось унаследовать это уничтожение Ваорда. Браздите, что сам принял решение. Хоть Герман изначально был бароном на его семью, а поучился граф Абак и казнил всех по ложному обвинению. Герман ушёл из семьи и стал авантюристом. Он отбросил своё имя, потому и смог спастись. Теперь ему вернули положение, и если он вновь от него откажется, то в этот раз лишится семьи окончательно. А ведь когда-то он спорил с родителями, что ему это не подходит, и покинул семью. И всё же теперь Жерман решил воскресить свой род. «А? Господин Жерман, так ты аристократ?» – спросил открывший род Войт, не способный проследить за всей историей. «Вообще мужчине пришлось сменить имя, чтобы спрятаться от Аббока». Но его он решил не менять вновь. «Я слышал, что прибудет новый правитель, но неужели...» «Конечно же нет. Энзас хоть и прогнивший город, но он важен для страны, такому как мне его не доверят. Чтобы никто, вроде Абака, не смог ничего прибрать к рукам, бы выбран кто-то из родственников короля». Жерман покачал головой, отвечая на вопрос Лойда. «Правда?» А я-то думал, вернётся глава гильдии, мы снова сможем работать. Ой, толёк со на стол, и тяжело вздохнул. Включая его, члены гильдии Смерки Духов не были так уж хороши. Всё же же герман затеял всё лишь для того, чтобы собрать информацию о графе Абаке. Потому ему нужно было положение главы гильдии Айнзаса. Надо было создать видимость, поэтому он стал собирать свободных авантюристов. И никого действительно сильного, кроме самого Германа, не нашлось. Перерегистрировать гильдию было нельзя, а брать ребят без заслуг никто не стремился. "Ой, и на что о чём сейчас говорить?" удивлённо сказал Олли, и Фиона убовнось. "Если не против, я бы хотел нанять вас как своих рыцарей. Что думаете? Люди мне не помешают, и будет легче, если рядом будут знакомые". Услышавший это Олли подскочил и восхищённо заговорил По-по-по правда? Господин Герман, нет, барон Герман. Отношение к мундиристам слабой гильдии и рыцарям было совершенно разным. Конечно, и ответственности больше, но это огромный шаг вперёд. Лили, Фиона, вы же в деле? Эй, так ведь? Лили молча кивнула, а Фиона вначале задумалась, а потом покачала головой. Спасибо за предложение. Но я хочу ещё немного побыть в интиристкой. В этот раз где-нибудь в другом месте. Простите. Вот как. Жаль. Но я ожидал, что ты это скажешь, сказал Герман, его брови слегка опустились. Он осмотрел таверну. Этого человека уже не твое энзаси. Ага, старик Вембер пропал в тот же день. Ух, и ещё точно призрак. Ага, вот так. «Он сложная личность. Я полагал, что когда-нибудь он просто исчезнет. Но хотелось бы встретиться с ним вновь». «Что, так тебе старик Ламбер нужен? А мы предаты к нему?» Пробручал Уайт. «Конечно нет, но где же он меня спас? К тому же, он бы не стал служить мне». «Мы связаны, и потому еще встретимся». «Обязательно». После инцидента в доме Абака, Жерман рассказал им обо всём, что случилось, а потом уехал в столицу. Ламбер в одиночку вошёл в дом графа и перебил всех солдат, а потом в нелёгкой битве в подземном коридоре убил Гектора. В такое верилось трудом, но все знали, что Ламбер не такой, как все. Потому после удивления наступило принятие. Но в тот день Ламбер исчез из Айнзаса, будто его и не было вовсе. Точно призрак. именем которого он назвался. Даже Герман, который видел его силу и был им спасён, временами думал, уж не привиделся ли он ему. В голове всплыл образ Ламбера, убившего своим огромным мечом подпрыгнувшего Гектора. Это было настолько волнительно, будто он увидел момент из истории. Возможно, это и правда он. Герман выглянул в окно. В театре он увидел человека в доспехах, но мужчина понял, что это совсем другой человек, и лишь усмехнулся, понимая свою ошибку. Спасибо за прослушивание. Читала Урон, автор Некоко.